Глава 5. Пространство Ксай. Ярус 3. Команда 2. Локация Таун-Айленд. Южный берег. Новости от кукловодов. Вы убили антагониста. Рядовую тварь опустошения. Рядовая тварь. Порабощенная развитая свинья-ищейка. Специальный спрайт представляет собой особое вооружение коалиции хаоса. Каста нет. Уровень 21. Усиление. Превосходно улучшенный нюх, превосходное обнаружение свежего следа, увеличенная защита от ментальных атак, простая фрагментарная защита, предоставлена контуром порабощения. Получено 18 баллов. Плюс 168 к арме. Развитая свинья вносится ваш расширенный рейтинг. Вы убили антагониста. Рядовую тварь опустошения. Рядовая тварь. Порабощенный низший скороход. Специальный спрайт представляет собой особое вооружение коалиции хаоса. Каста нет. Уровень 25. Усиление. Обострившееся зрение, но суженное до туннельного. Защита от ментальных атак, слабая чувствительность к боли. Простая фрагментарная защита предоставлена контуром порабощения. Получено 22 балла, плюс 235 карме. Порабощенный низший скороход вносится в ваш расширенный рейтинг. Дальше следовал короткий список аналогичных сообщений, в которых перечислялись все прочие убитые грешникам странные люди. Незначительно менялись лишь цифры уровней и полученные баллы с кармой. И это смотрелось омерзительно. «Ладно, свинья, ведь собак тоже к тварям на первом ярусе причисляли. Да и вели они себя весьма агрессивно. Но ведь это люди, пусть и, скажем так, с необычными чертами внешности. Однако кукловоды в человечности им отказали, причислив к стану зверей, лишенных разума. Вспомнить все тот же первый ярус. Душителей там называли не тварями, а случайными существами». Да, звучит тоже не очень, но, согласитесь, куда лучше. А вот наездник — другое дело. Кукловоды к нему со всем уважением. Вы убили антагониста. Основной антагонист. Основной антагонист — начинающий скаут коалиции Хаоса. специальные спрайт для команды 2. Упрощенная имитация условной команды противников. Каста «Неполноправные». Уровень 33. Усиление. Увеличенная защита от ментальных атак, увеличенная защита от стихийных атак, способность контроля, как правило, общая способность коалиции. Увеличенная выносливость, смертный зов. Может успеть оповестить коалицию, если умрет не мгновенно. Статус. Начинающий ловец дичи. Режим. Агрессивный. Получено 76 баллов. Плюс. 992 к карме. Начинающий скаут коалиции хаоса, КХ, вносится ваш расширенный рейтинг. Да уж, пучеглазого обладателя тяжелого водолазного скафандра кукловоды тварью обзывать не стали. То есть причислили к разумным или приравненным к ним созданиям. В принципе, логично, учитывая, что скаут хаоса передвигается верхом на послушном чудовище. Использует ружье, седло и прочие вещи, что нетипично для зверья, И это заставляло еще больше злиться на тот факт, что людей поголовно записали в твари. И помимо пустой злобы, сей факт вызывает очень и очень тревожные мысли. Хотя не все участники соглашались признавать полноценными людьми неписи или тех же убийств душителей, в целом к ним относились нормально. С теми, которые не агрессивны общались, если не как с равными, то и никак не с неполноценными созданиями. Да, грешник слышал, что эксцессы случались всякие, но лично с отрицателями разумности этих обитателей ярусов не сталкивался. Да и не задумывался особо над подобными тонкостями, голова вечно выживанием занята. Однако, несмотря на душевное возмущение, напичканных металлом бедала грешник полностью признавать за своих отказывался. Придется считать, что это лишь человекоподобные оболочки, что-то вроде механизированных трупов. То есть почти классические зомби, только дополненные лишними деталями и управляемые такими вот типчиками, прячущимися в громоздкой броне. С похожим на ящера монстром кукловоды обошлись без сюрпризов, тоже отнеся его к неразумным созданиям. «Вы убили антагониста. Редкую тварь опустошения. Редкая тварь. Клювач-легковоз. Специальный спрайт представляет собой особое вооружение коалиции хаоса. Каста нет. Уровень 38. Усиление». Сокрушающий бросок, увеличенная защита от ментальных атак, значительно улучшенная выносливость, улучшенная фрагментарная защита, предоставлена контуром управления, усиления и связи. Увеличенная магическая защита, увеличенная физическая защита, фрагментарная биологическая броня высокой прочности, сейсмическое отслеживание ближайших целей. Получено 88 баллов, плюс 659 к карме. Клювач-легковоз вносится в ваш расширенный рейтинг. Уровни что у твари, что у наездника по меркам второго яруса весьма и весьма приличные. Однако здесь третий, а грешник ожидал от него большего, причем сразу со старта. Так что параметры проигравших врагов не впечатляли, но при этом заставляли задуматься о нехорошей тенденции и если вспомнить первые второй ярусы на подобных монстров грешник натыкался в единичных случаях да эта лошадка не дотягивает размерами до болотного динозавра и не выглядит живым танком как тот исполинский пещерный краб однако статус редкая тварь роднит оседланного ящера с тем самым тигром после победы над которым и стартовала удивительная карьера топа номер один Но там, на первом ярусе, столь серьезные создания на каждом углу не попадались. Чтобы нарваться на тигра, грешнику пришлось немало попутешествовать, после чего устроить ту еще баталию с вреднейшими обезьянами. Переполошил все окрестности, это и привлекло огромную кошку. Здесь же на редкую тварь нарвался сразу. Только высадиться успел, и вот она. Здравствуйте. Это как прикажете понимать. Повезло. Ну а что по цифрам? Там на первом ярусе в самом начале участникам противостояли в основном бродячие собаки, мартышки, мелкие вараны, змеи и самые низовые гаки. Более 90% дичи на первом этапе именно на них приходилось. И там у побережья уровни этих созданий колебались от нуля до первых единиц. Да, они по показателям частенько превосходили людей, но не намного И, учитывая изначально не выдающиеся физические кондиции и отсутствие оружия, становились лёгкой добычей для кастовых. Да и корм на них неплохо трофеи набивал, так и поднимались на первых парах. А что мы видим здесь? Сразу после высадки появляется противник 31 уровня при пусть и необычном, но, похоже, серьёзном оружии. И в его подчинении находится редкая тварь аж 38-го уровня. Плюс свора непонятным образом управляемых человеческих тел и напичканная металлом свинья ищейка, которая сходу унюхала дичь, несмотря на кольцо с хитрыми артефактными свойствами. Что грешнику светило против всей этой братьи в честном бою на открытой местности? Скорее всего, ничего. Он победил лишь за счет внезапного удара из засады, сразу же обезглавил вражеский отряд. Оставшись без управления, противники больше друг другу мешали, чем сражались. И спасибо надежно установленному рекламному щиту, благодаря его конструкции удалось без чрезмерных усилий победить самую сильную тварь, даже не потратив щиты собственные. Ни один не разрядился. Но, если верить спискам топов, грешник — участник номер один. Никто не сравнится с ним, по вложенным в себя символом развития. Он сильнейший и, тем не менее, мог проиграть чуть ли не в первую минуту пребывания на ярусе. Тогда что прикажете говорить о других, если они попадут в аналогичную ситуацию? Да что тут можно сказать? Кормом станут все. И как тогда понимать заверение кукловодов, что этот ярус лишь немногим сложнее второго и гораздо удобнее для развития? Как прикажете развиваться там, где со старта появляются противники, способны задать рёбку даже самому продвинутому участнику? При таких раскладах надолго твоя эволюция не растянется. Тут не до сбора контейнеров, тут прятаться надо и молиться, чтобы тебя не заметили. Если вспомнить разного рода намеки и почти откровенную угрозу от кукловодов в адрес грешника, несложно догадаться, что его занесло не в самое благодатное место. Однако и на втором ярусе старт легким не назовешь. Вот только при этом опасные твари не появлялись мгновенно. Для первой встречи с гигантскими скорпионами ему пришлось прилично отойти от моря. Сам нарвался по своей инициативе нечего было по барханам бродить. От прочих участников тоже не слышал, чтобы кого-то сразу по прибытии поприветствовали опаснейшие противники. Не считая, разумеется, стражей моря. При хорошей глубине возле берега не заметить их сложно. Однако в здравом уме никто к ним не полезет. Ладно, можно предположить, что были неудачники, которых таки поприветствовали прямо на старте. О них никто ничего не слышал, потому что они не смогли рассказать о своем печальном опыте. Но такое допустимо лишь для единичных случаев. В случае, если победа случилась хотя бы с десятком кастовых участников, свою роль обязаны сыграть алтари. То есть, с вероятностью почти неотличимой от 100%, один или несколько неудачников воскресли на стартовой платформе, после чего перенеслись на новую точку старта. Естественно, молчать в таком случае нет смысла, однако даже слухов на такие темы не ходило. То, что кукловоды не ломаю свои игрушки сразу же с ходу давно считается одним из неписанных правил испытания. Только что пусть и официально не признанное, но ключевое правило было нарушено. И шестое чувство нашептывало «это не единичный случай, и что-то в испытании изменилось» в нехорошую сторону изменилась. Также, если подумать об этом, намекали некоторые моменты в стартовом описании нового яруса. Этим фактом перечень новостей не завершался. Кукловоды, как это частенько случается, отметили победу грешника с серией «Особых сообщений и поощрений». Причем здесь тоже присутствовали необычные особенности. «Внимание! Особое сообщение!» Вы установили рекорд среди участников своего социального статуса на текущем ярусе. Ваша победа весьма значительно превосходит все прочие победы, одержанные участниками испытания с вашим статусом на текущем ярусе, как коллективные победы, так и индивидуальные. Приз – 300 баллов, плюс 4100 к арми, контейнер. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд – Рекордсмен. Грешник. Уровень 37. Каста. Нет. Корм. Мясо. Индивидуальная победа. Лучший победитель среди мяса на текущем ярусе. Индивидуальная победа над усиленным противником. 33 уровень. Антагонист. Начинающий скаут коалиции хаоса. КХ. Внимание. Особое сообщение. Вы установили рекорд на текущем ярусе. Ваша победа далеко превосходит все прочие индивидуальные победы, одержанные участниками испытания на текущем ярусе, учитываются участники вашего статуса. Приз – 490 баллов, плюс 6850 к карме. Контейнер. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен. Грешник. Уровень – 37. Каста – нет. Корм. Мясо. Индивидуальная победа. Самый эффективный победитель среди всех участников испытания на текущем ярусе. Индивидуальная победа над усиленным противником. 33-й уровень. Антагонист. Начинающий с каут хаоса КХ. Далее эти четыре блока сообщения почти слово в слово дублировались, но уже описывая победу над ящером. Призов там начислили чуть больше, но ничего особо интересного не подкинули. Плюс добавлялось уточнение, что новый рекорд побил старый чуть ли не в ту же секунду, причем оба установленные все тем же участником. Но этим не ограничилось. Было еще пять блоков в одном сообщении, и такие грешник до этого никогда не видел. Может, конечно, что-то подобное проскакивало от других участников, все ленты в телефоне он полностью не изучал. Но сомневался, что такое проскочило мимо его внимания. Внимание! Столкновение с коалицией хаоса. Вы девятый по счету среди участников, встретивших ее представителя. В данном сообщении учитывается вариант одностороннего и взаимного обнаружения. Вы попали в десятку таких участников. Приз – 150 баллов, 1500 к карме. Внимание! Из девяти первых участников, встретивших представителя коалиции хаоса, вы четвертый, кому удалось прожить больше пяти минут после встречи, Под встречей в данном сообщении подразумевается взаимное обнаружение, неожиданная атака из засады приравнивается к взаимному обнаружению. Приз – 1250 баллов, 12500 к армии, малый призовой контейнер с универсальным символом развития номиналом 7100 единиц. Внимание! Первая победа над коалицией хаоса. Вы третий, кому удалось уничтожить представителя коалиции и первый, кто одержал победу в бою против отряда КХ. Приз. 2750 баллов. 24340 карми. Средний призовой контейнер с универсальным символом развития номиналом в 37400 единиц. Для вас доступно увеличение защиты и атаки для одного предмета. Внимание! Опция доступна только в ближайшие 24 часа после чего в случае, если ее не используют, будет аннулировано автоматически. Внимание! Вы можете увеличить защиту и атаку только тех предметов, которые находятся у вас в данный момент. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Третий случай убийства представителя самого опасного антагониста – коалиция хаоса. Удачливый убийца. Грешник. Уровень 37. Каста нет. Корм. Мясо. Внимание! Сообщение для всех участников испытания. Первая победа над совместной группой самых опасных антагонистов. коалиция хаоса и твари опустошения. Победитель. Грешник. Уровень 37. Каста. Нет. Корм. Мясо. Да уж, кукловоды расщедрились и на количество букв, и на материальное признание заслуг. Накидали немалую простыню текста и рассыпали по полю боя кучу всевозможного добра. Сначала с трудом все утащило, затем долго читать пришлось, забившись в укромный уголок офиса на двенадцатом этаже. Надо не забыть сказать спасибо своей предусмотрительности. Имплант для работы с хранилищем – вещь. Идею установить именно его – гениально. Единственное, в чем ошибку допустил – Засыпал кладовку доверху перед стартом. Но вряд ли уместно это назвать ошибкой. Кто же мог знать, что ценнейшее добро здесь с первых минут придется лопатами грести. Увы, печальный опыт второго яруса подсказывал, что иногда полезно до упора затариться водой и едой. Да и здесь ходу выкидывать все припасы грешник не намерен. Да, его занесло не в пустыню, однако пока что выпить и покушать на каждом углу не предлагают. Припрячет тут большую часть, вряд ли офисные клерки в ближайшее время заявятся сюда на работу. Итак, сейчас все участники, прочитавшие ленту с общими оповещениями, узнали, что топовый грешник, едва высадившись, тут же начал вести себя так, что впору руки опускать. Он ведь не поленился, проверил, выяснил, что никого другого так массированного в ленте пока что не прославляли. Да, отметились и другие, но куда скромнее. Если суммировать, можно сказать, что на данный момент кукловоды посвятили ему больше половины от объема всех текстовых сообщений. И как прикажете догонять по цифрам человека, который с первых шагов начинает столь зверски рекорды устанавливать? С одной стороны, ему приятно, но вот с другой, участников много. Неизвестно, сколько по разным оценкам, от 35 до 150 с лишним тысяч. И в эти цифры верится, потому что после первого яруса лишь на страничке грешника пятизначное число комментариев оставили. Да и в каждом из топов показывают верхние несколько тысяч результатов. На фоне этой толпы он выглядит вспышкой атомного взрыва среди огоньков горящих свечей. Однако грешник не первый повстречал противников из коалиции хаоса, и даже не первый, кому удалось убить ее представителя. При этом его объявили именно первым победителем. Это можно объяснить лишь тем, что неудачников кукловоды не уважают. То есть даже те, кому удалось пустить врагу кровь, быстро после этого отправились на перерождение. И хорошо, если на перерождение. Получается, не только грешнику не повезло жестким стартом. Похоже на то, что хватает тех, у кого он ничуть не мягче, а то и жестче. Итак, что он успел увидеть за первые 20 минут? Монстры и непонятные существа, как не самые сильные, так и опасно приличные по уровням и размерам. Великие свершения сразу после старта, туманные намеки кукловодов и перепуганно дрожащее шестое чувство. Все это в один голос указывает на то, что начало этого этапа испытания непростое либо для всех, либо для некой группы избранных. Например, для наивных девочек и мальчиков, в свое время решивших выбрать для второго яруса увеличенную сложность с повышенными трофеями. Кто же знал, что добрые и щедрые кукловоды совершенно бесплатно и без предварительного уведомления обеспечат дополнительное усложнение и для третьего яруса. Так сказать, неожиданный бонус для лучших клиентов. Да уж, грешник определенно что-то вляпался. Пока что ничего толком не известно, одни лишь домыслы и предположения, но сомневаться в этом не приходится. Вновь завибрировал телефон. На этот раз не сообщение пришло, а звонок от старого знакомого. Уже третий по счету. Первые два грешник пропустил, не до болтовни было. Поднес трубку к уху. «Привет, Тарк. Извини, что не отвечал. Был занят». «Да норма, я все понимаю». «Грех, дружище, это в какой такой рай ты там попал, что о тебе сразу оповещения потоком посыпались? Что за коалиция?» «Какой-то Таун-Айленд». «Таун-Айленд? Секундочку, проверю. Слушай, таких мест у меня нет». «В смысле нет?» — не понял грешник. «Я ведь не только тебе звонил. Я с несколькими своими командирами ячеек успел связаться, они со своими ребятами переговорили до меня. Пытаемся собраться в группы, записываю всю информацию. В списке уже почти два десятка локаций, но Таун-Айленд пока не вижу. Случайно не знаешь, где это? Хотя бы очень приблизительно». «Откуда я могу узнать?» «Вот умеешь же ты находить такие дыры, о которых никто ни сном, ни духом!» «Я не специально», — угрюмо оправдался грешник. «Могу сказать, что это город на берегу моря». «Да, я догадываюсь, что далеко от моря даже тебе за несколько минут оказаться сложно. Но этого мало. Дружище, не знаю, что там с тобой было, но попытайся успокоиться и начать думать. Для начала осмотрись по всем сторонам». Тарк объяснял голосом человека, втолковывающего что-то не очень сложное неразумному детятке. «Может, горы увидишь приметные, или что-то еще, что сойдет за ориентиры? Опиши все, а я своим передам. Пусть смотрят, у кого похожая картинка поблизости есть, так и поймем, в какой ты стороне». Грешник тяжело вздохнул. «Тарк, ты не понимаешь, тут если и есть ориентир, так это...» Я сам. А вот теперь я тебя не понимаю. Ладно, поясню. Меня высадили на берегу. С одной стороны море, с другой город. Обычный на вид современный европейский или американский город. Очень много брошенных машин, некоторые дороги полностью ими забиты. Есть следы пожаров и перестрелок. Я сейчас на краю делового квартала. Там сплошные небоскребы, через них ничего не видать. «Залез уже на двенадцатый этаж, но обзора и здесь нет. Может, кто-то из твоих видит это скопище высоченных домов? Не заметить его невозможно». «Я тебя понял, спрошу. А что там за коалиция хаоса?» «Сам не знаю. Схлестнулся с одним. Урод какой-то в тяжелом водолазном скафандре верхом на динозавре с зубастым клювом». «Водолазом?» тарка почему-то изумил лишь этот момент. «Нет, конечно», — ответил грешник. «Просто эта штука не похожа на доспехи. Странно выглядит. Вроде панциря для старинных водолазов. Я в музее похожий костюмчик видел. Только у этого кадра не из меди или латуни, а из какого-то белого серебристого металла. На ртуть похож, только не жидкий. Не знаю, сколько весит, но если это вроде железа по плотности, такая защита под центнер подтянет». «Солидно прикрылся. Он что, сам на тебя напал?» «Скажем так, я сработал на опережение. И еще с ним было несколько людей и... свинья. И там все непросто, их как бы в зомби превратили. Строили в тело кучу деталей из того же металла, они выпирают под кожу или даже на поверхность местами выходят. Что-то вроде блестящей электроники». «Киборги?» уточнил Тарк. «Не знаю, но не выглядели они киборгами. А вот на зомби запросто потянут. Это видеть надо, такое словами не опишешь. А ты там как?» «Еще не понял. Отбежал от берега метров на двести, теперь сижу в кустах, за какой-то заросшей грунтовкой, со своими связываюсь. Твой случай, как обычно, самый интересный, у остальных все скучно и тихо». Сам я тоже пока что никого не видел, тут только чайки летают. Слышал что-то похожее на шум мотора, но могло показаться. Тут ветер сильно ветвями шуршит, трудно в звуках разбираться. С местом вроде как уже определился, минимум парочка наших неподалеку. Тут гора приметная вдалеке, на ведро перевернутое похожее, сбоку от нее несколько нефтяных насосов. Они ее тоже видят. Попробуем там встретиться. Но так, пока все тихо и ситуация непонятная. Уж поверю у меня она поинтереснее. Не знаю, что это за коалица и что за город, но тут и стреляют со всех сторон и шум непонятный и пожары. И нарвался я чуть ли не в первую же секунду. Хорошо нарвался. Добротно. «Попади так, кто-то из наших, шансов выкрутиться, считай, нет». Сам по краю проскочил, и не представляю, что дальше будет. Издали, в самом начале мельком, видел еще один такой же отряд, или похожий, и звуки нехороший слышал. По некоторым следам подозреваю, что ящеры и прочие ребятки тут киш-мя-кишат. в общем, скучать мне не придется». «Ладно, дружище, я тебя понял. Сейчас скину по всем нашим рассылку с вопросом про небоскребы. Нас много, и друзей у нас хватает, так что мы тебя мигом найдем. Но пока ответы соберу, постарайся подняться повыше. Я почти не сомневаюсь оттуда, ты увидишь правильные ориентиры».